Чарли с самых ранних лет понимала, что она не та дочь, которую хотела ее мать. Она начинала осознавать, что виной всему не ее глухота, которая, впрочем, делу явно не помогала. Они просто не сошлись характерами, и это было еще хуже. Когда Чарли была маленькой, злиться из-за их отношений и возмущаться, что мать никогда ее не понимает, было легко. Но в последнее время она ловила себя на том, что иногда испытывает к матери сочувствие. Бывало, что на мгновение она видела себя такой, какой, вероятно, была в глазах матери. Пацанкой, которая растоптала все надежды превратить ее в королеву красоты, которая ходит в рваных джинсах с пятнами от травы, с карманами, полными камней, забивающих сушилку, и которая отчаянно сопротивляется всем попыткам заставить ее надеть в гости к бабушке и дедушке платье пока кто-нибудь из них, Чарли или мать, не начнет плакать. У матери была стройная фигура и тонкие черты лица, и держалась она бодро независимо от того, была ли счастлива на самом деле или нет. Она когда-то была такой же, как те девочки, которые пользовались популярностью в Джефферсоне, которые издевались над Чарли. Как-то Чарли пришло в голову, что пока она не родилась, ее матери уже долго никто ни в чем не противоречил. Единственное, что их объединяло, — склонность подавлять эмоции, и обычно это и определяло их взаимоотношения. Но в прошлом году все вылилось в типичную ссору, какие бывают между родителями и детьми, причем не где-нибудь, а в торговом центре. Было как раз Рождество, и Чарли не могла припомнить, из-за чего они спорили, но запах тел, аромат духов и крендельков с корицей Крики, доносившиеся из фотобудки Санты, все это подлило масло в огонь, и мать выпалила: Ты не знаешь, что такое родить человека, который тебя ненавидит. А потом, увидев, что ее крик привлек внимание других покупателей, побежала через весь фудкорт в туалет. Чарли была ошеломлена. Ее мать никогда не выходила из дома без грима дебютантки впервые появляющиеся в советском обществе. Волосы осветлены, зубы отбелены, французский маникюр, сумка в тон обуви. Даже на протяжении многих лет, в течение которых ее родители бесконечно орали друг на друга, Чарли никогда не видела, чтобы мать выходила из себя на публике. Чарли зашла в туалет и остановилась перед кабинкой, из-под двери которой виднелись удобные лоферы матери. «Я тебя не ненавижу», сказала она двери. Но что делать дальше, она понятия не имела. С тех пор они не ходили в этот торговый центр. Поэтому, когда мать написала и спросила, не хочет ли она закупиться в школе, Чарли пожалела, что не может сказать «нет». Она хотела остаться у отца и закончить разбирать свои вещи, а не тащиться в пригород, чтобы спорить с матерью о том, куда пойти сначала в Волт-Неви или в Хоум-Сенс. Но теперь, когда они больше не жили вместе, Чарли чувствовала себя виноватой. Разве она вообще может отказаться? К тому же от Ривервелли на почту только что пришел список школьных принадлежностей и вещей, которые понадобятся в общежитии, а у нее ничего из этого не было. И вот Чарли стояла рядом с матерью возле исполинского отдела H&M, и мать, фальшиво изображая одушевление по поводу ее новой школы, рассказывала о важности первого впечатления. Тот срыв в туалете был не таким уж и беспричинным. Трудно было представить, что они с Чарли когда-то были единым целым. «Ты могла бы найти себя в новом качестве», — сказала мать. Чарли подумывала ответить, что она еще и в старом-то не нашла. Правда, в Джефферсоне она выбрала определенный стиль, нечто среднее между тем, как выглядели панки и моды и в рамках этой эстетики должна была носить в основном темную одежду и мрачное выражение лица. Она демонстрировала довольно вялую приверженность своему стилю и не демонстрировала вообще никакой, если просыпала. Но он служил ей своего рода визуальной броней. Это был знак солидарности с другими отверженными и намек популярным одноклассникам, что, возможно, она не совсем чокнутая, просто увлекается искусством или чем-то таким, чего они не понимают. В качестве бонуса это еще и бесила мать, вызывая у нее мучительную ностальгию по ее собственным школьным дням, белым кроссовкам и плесированным юбкам. Когда они вошли в главный холл торгового центра, Чарли не питала никаких особых надежд, но через некоторое время между ними с матерью воцарилась редкая гармония. В Босков они купили постельное белье с длинными простынями, мешок для стирки и полотенца. И хотя вкусы в одежде у них были прямо противоположными, мать виртуозно умела находить джинсы, хорошо прилегающие в области талии. В какой-то момент они даже вместе посмеялись над теми сумасбродами, которые носят джинсы с ширинкой на пуговицах. Наконец, когда их утомило блуждание по магазинам и общество друг друга, Они добрались до фуд-корта. «Может, возьмем замороженный йогурт?» — спросила мать. «Окей». Мать на мгновение застыла, и Чарли испугалась, что разозлила ее. Она этого не хотела. Каждый вечер после того первого урока жестового языка, перед сном, она садилась за компьютер и учила новые слова, а днем бродила по квартире отца, воспроизведя пальцами название случайных предметов в комнате, чтобы попрактиковать дактильную азбуку. Теперь, хотя в глубине души Чарли гордилась тем, что эти две буквы отложили свою мышечной памяти, она положила руки на колени и сцепила их в замок. «Покажи мне», — тихо сказала мать. Чарли продактилировала буквы, взяла мать за руку и помогла ей изобразить «К». Они взяли два апельсиновых рожка и сели за столик. Шрам Чарли снова побаливал, но она не хотела поднимать эту тему. Лицо матери тоже выглядело страдальческим, как будто она пыталась решить в уме математическую задачу. «Получается», — сказала мать через некоторое время, «тебе приходится просто все показывать по буквам». «Нет», — сказала Чарли, стараясь сохранить нейтральное терпеливое выражение лица. Несколько дней назад она знала о жестовом языке примерно столько же. Как раз почти ничего не приходится показывать по буквам. Тогда слова целиком. У слов и понятий свои обозначения, они никак не связаны с английским. Мать кивнула и с сожалением посмотрела на свой рожок. Чарли поняла, что это будет большим отступлением от ее обычно строгой диеты. Знаешь, сказала Чарли минуту спустя. Ты тоже можешь прийти на занятия по АЖЯ, если хочешь. «Может быть», — сказала мать тоном, который означал «нет». Рожок Чарли размокал, и она смотрела, как апельсиновый йогурт капает на стол. В голове что-то жужжало, как слепень, скорее на уровне ощущения, чем звука. И она не знала, имплант это или недоброе. Мысль